Глава 28. восьмая. Один литр воды. Врата изнутри выглядели странно. Вроде бы обычный портал, ведущий наружу, вот только символы, начертанные по ту сторону на металлической двери, здесь светились в воздухе. И именно в этот момент Олег почувствовал, как его душа уходит в пятки. Черт! Он не мог, не должен был упустить этот момент. — Если символы на двери удерживают тут гроссмейстера, не давая ему выйти наружу, со всей его силой, со способностью подчинять время своим семиминутным желаниям, то где гарантия, что они пропустят его? — Чёрт, чёрт, чёрт! — Олег смотрел на дверь и понимал, что этого не должно было произойти. — Нет, а если только... — мысленный вдох, и Олег ринулся вперед. Удача! Дверь пропустила его, не отбросила обратно, не сожгла адским огнем и не выкинула ничего иного. Кажется, она ограничивала магию Кроссмейстера, а не его самого. Тот тоже мог бы выйти, если бы в число его способностей входила возможность проходить сквозь материальные объекты. Материализовавшись, Олег повалился на металлический пол бункера, тяжело дыша, и утирая внезапно набежавший пот. Как вдруг кто-то смачно врезал ему по челюсти. Прежде чем парень смог понять, что происходит, перед ним возник Кирилл, ухватил его за грудки. «Какого черта?» – прорычал он. «Что с тобой не так? Ты...» «Можешь меня отпустить?» – возмутился Олег. «Не отпущу!» – Кирилл покосился на дверь. Оттуда не доносилось ни звука но сказать наверняка, там ли гроссмейстер и не слушает ли он, было нельзя. Вставай и пошли. Вместо того, чтобы встать, Олег просто растворился и появился снова в метре, уже без дружеских объятий Кирилла. Но тот решительно ухватил его за плечо и поволок прочь. Тогда, когда позади осталось несколько помещений, Кирилл, зверски сверкнув зубами, толкнул Олега к стене и раздельно произнес. «Что это было?» «Не ори!» Олег бурил его практически таким же взглядом. «Я не сошел с ума и не собрался уничтожить мир!» «Я здесь, Гроссмейстер там, я не собираюсь выпускать его и...» «Ты видел записи!» Кирилл был вне себя от ярости. Пожалуй, за все время их общения Олег еще ни разу не видел его таким. «Ты знаешь, что и кто там внутри, и ты лезешь...» «Ничем, кроме самого себя, я не рискую», — не выдержал Олег. «Не считай меня полным идиотом. Я все прекрасно понимаю и все учел». «Ты и есть идиот!» Кирилл не отпускал его, и, кажется, у Олега не получилось бы самостоятельно вырваться из схватки убийцы. «Полный и безоговорочный. Почему ты решил, что умнее его?» «Кого?» «Психа?» «Псих не то же самое, что безмозглый. Это хитрая тварь, которая может...» «Которую я легко обвел вокруг пальца», — сообщил Олег. «А теперь отпусти меня и не будь кретином». «Я кретин!» — рассверепел Кирилл. «Ты никому ничего не сказал!» «Я никому и не должен отчитываться!» Олег снова переместился на метр в сторону. Устав стоять прижатым к стене, на этот раз Кирилл не стал хватать его, но по-прежнему сверкал глазами. «Я сделал то, что считал нужным, не рискуя, повторяю, ничем, кроме своей жизни, а уж ей я как-нибудь сумею распорядиться сам!» «Рассказывай!» Кирилл скрестил руки на груди и поглядел на него. «С чего ты взял, что обманул гроссмейстера?» Олег огляделся по сторонам. Тут где-нибудь была ванна, уточнил он. Вот на этом моменте злобное выражение наконец-то сошло с лица Кирилла, уступив место изумленному. Чего? не понял он. Ванна! спокойно повторил Олег. Или ведро, корыто, не знаю, еще какая-нибудь емкость. Возможность наблюдать это недоумение на лице Кирилла. Доставляло ему особое удовольствие. «Сюда!» Простояв так секунды три, отмер Кирилл. Здесь было что-то подобное. Пройдя еще пару помещений, Олег действительно получил искомое. Обычное жестяное ведро. Видимо, лежавшее тут еще с советских времен. «Ну, а это результат моей маленькой вылазки», усмехнулся он. «Было опасно». И в какой-то момент я даже подумал, что у меня ничего не получится. Но это оказалось... Меньше слов, больше дела. Поторопил его Кирилл. Что ж, ладно, справедливо. Воду из инвентаря. Прицел оказался верным. И весь литр воды, захваченный из моря во вратах, плюхнулся в ведро, расплескав по дороге лишь пару драгоценных капель. Ну а вот теперь Кирилл вытаращился по-настоящему. «Это... то, о чем я подумал?» – пробормотал он. «Я без понятия, о чем ты подумал», – честно признался Олег с усмешкой. «Я не телепат». «Вода оттуда?» Кирилл стоял в десяти шагах от ведра и не подходил ближе. «Как вообще можно было положить воду в инвентарь? Это же не предмет!» Все равно, что положить туда метр асфальта из-под ног у врага, или... Видимо, инвентарь считает иначе. Олег тоже глядел на волшебную воду, не отрывая взгляда. Ну, вот результат моей вылазки. Кирилл не двигался с места, однако Олег уловил, как сильно он напрягся. — Что собираешься делать? — ровным тоном спросил убийца. Да ты боишься, Олег покачал головой. Знаешь, да. Кирилл даже не стал спорить. Это так заметно. Не слишком, но для того, кто так долго с тобой общался. Я очень редко чего-то боюсь, признался Кирилл. Но сейчас это все-таки происходит. Чего? Олег сделал шаг к ведру. Что я коснусь воды и сойду с ума, как гроссмейстер? Брось. Он спятил не от воды, он изначально был таким, а затем получил большую власть. Вот и все. Никакой мистики. Ты не можешь знать этого наверняка. Кирилл оставался напряженным. А что, если он спятил из-за того, что постиг истинную природу времени? Или что-то в этом духе? Он не выглядит человеком, из за открывшихся ему тонических тайн мироздания. Олег пожал плечами. «Он выглядит, ну знаешь, обычным придурком. Мелочным, мстительным и с огромной манией величия, не более того. Совершенно земной будничный тип безумия». Кирилл молчал. «Во всяком случае, — хмыкнул Олег, — я пока еще жив, а значит, мы будем что-то делать с этим ведром». «Тебя убьешь, как же!» Фыркнул в ответ Кирилл, но смешок получился нервным. «Всегда можно сделать что-то. Опрокинуть ведро, унести его на своей сверхскорости». Олег покачал головой. «Ты не сделал ничего из этого?» «Так делай уже что-нибудь». Кирилл пожал плечами. «Сколько можно ждать?» «Твой трофей, тебе экспериментировать». «Лично я бы отдал его ученым» а не совал туда пальцы, но... — Каким? — Олег подошел к ведру вплотную. — Каким ученым? Из ДМК? — И потом, тебе нужны всемогущие ученые? Нет уж, такую штуку лучше использовать лично. — Выпить? Вылить на голову? Окунуть туда руку или лицо? Если честно, он не знал, что с этим делать. — Ладно, можно совместить все три варианта. Зачерпнув воду двумя руками, Олег отпил ее. Бррр! Как и положено морской воде, она была жутко соленой. А еще, кажется, с какими-то песчинками. Что взять с воды, зачерпнутой с мелководья? Проглотив все, что было во рту, Олег прислушался к себе. — И как? — уточнил Кирилл. — Уже стал повелевать пространственно-временным континуумом. «Да кажется, нет». Олег действительно не чувствовал ничего такого. А вот гроссмейстер на видео включился практически мгновенно. Кирилл наклонил голову. «Попробуй, вдруг ты уже всемогущ». Тревога в его голосе и позе не исчезла до конца, но явно делила теперь место с невольным любопытством. «Может, литра мало?» Олег зачерпнул еще раз и, жмурясь от привкуса соли, проглотил воду. «Ну так и брал бы сразу бассейн», — ответил Кирилл. «Каким бы тупым ни оказался гроссмейстер, все равно этого не хватит, чтобы надуть его во второй раз». «Нет, никакого эффекта, никакого чувства всемогущества». Олег окунул обе руки в ведро, но литр воды едва занимал пятую его часть, и высоко она не поднималась. «Эксперимент завершился неудачей», – констатировал Кирилл. «Может, это и к лучшему. Забирай ведро. У меня есть одна идея. Как заставить его сработать?» – Олег убрал ведро с водой в инвентарь. «Нет. Как доказать мою гипотезу, почему оно не сработает?» – оборвал его Кирилл. «Портал у тебя? Идем». «Куда?» – уточнил Олег. «Пока в штаб», – поморщился Кирилл. «А потом, видимо, выручать остальных». От чего выручать?» – Олег поглядел на него с легкой тревогой. «От серьезных проблем. Чтобы догнать тебя на пути сюда, нам пришлось влезть в некоторые из них». Кирилл скрестил руки на груди. «Поэтому в следующий раз, волк-одиночка», предупреждая о своих вылазках, безумных идеях и всем подобном. Просто чтобы нам не приходилось снова разгребать за тобой дерьмо. «А я вас об этом никогда и не просил», – пожал плечами Олег, а затем переместился в здание свершения. В помещении, отданном группе БИС, сейчас было непривычно пусто, и даже компьютеры не работали. Воистину, дикое зрелище. Кирилл прошелся туда-сюда по помещению и выдохнул. «Да уж, а ведь кто-нибудь мог бы остаться тут и сейчас...» Дверь распахнулась, и в комнату заглянул один из помощников Щергайского. «О!» – заметил он. «Вы тут?» «Я прошу прощения, но шеф зовет вас к себе». Олег с Кириллом переглянулись. Щергайский был в своем кабинете, в довольно скверном настроении. «Господин Соколов», — он посмотрел на вошедшего Кирилла. «Скажите, вам известно, где сейчас ваши товарищи по команде?» «Приблизительно», — Кирил пожал плечами. «А что, вы уже настолько помирились с властями, что перестали одобрять вторжение на их территорию?» «Справедливый укол». Щергальский вздохнул. «Но ситуация поменялась. Нам представился шанс. Один на миллион. Стать из подпольной организации легальной и имеющей власть». «Короче», — оборвал его Кирилл. «К чему вы это?» «Простите», — вздохнул Щергальский. Но меня настоятельно просили позаботиться о том, чтобы вы присоединились к своим товарищам в ближайшее время. Надеюсь, вы не станете сопротивляться».